Из-за значительных потерь с обеих сторон на Украине не предпринималось никаких широкомасштабных боевых операций вплоть до конца лета 1655 года, когда произошло русско-украинское нападение на Львов. 16 сентября Хмельницкий со своими казаками и Бутурлин с московскими войсками подошли к Львову. Объединенный русско-казацкий отряд, во главе которого стоял князь Григорий Ромадановский, нанес поражение польской армии Потоцкого и вынудил ее отойти. Продолжая осаждать Львов, Хмельницкий и Бутурлин направили мобильный русско-казацкий отряд на Люблин, который сдался 20 октября. К этому времени были получены известия, что крымский хан движется на Украину, во главе сильной армии. Хмельницкому и Бутурлину не оставалось ничего, кроме как снять осаду Львова и отступить на восток. 10 ноября татары при поддержке отряда польских войск атаковали русско-украинскую армию возле Озерной, озирно езерна юго-восточнее сборово. После двухдневного тяжелого боя татары и поляки были отброшены. После этого хан направил своих посланников к Хмельницкому для переговоров. Было достигнуто соглашение, согласно которому хан давал клятву не нападать на приграничные области Московии и Украины, а Хмельницкий обещал не развязывать войны против Крыма. О битве при Озерной, смотрите «Грушевский», том 9, часть 2, страница 1138, 1149, Мальцев, страницы 299, 300. Московский поход на Литву успешно возобновился в июне 1655 года. 3 июля русские взяли Минск, а 31 июля сдался Вильно. Глава 3. При таком положении дел произошло событие, ускорившее крутую перемену всей военной и дипломатической ситуации в Восточной Европе. В июне 1655 года шведский король Карл X вторгся в Польшу. Отношения между Польшей и Швецией были натянуты с того самого времени, когда шведский кронпринц Сигизмунд из дома Ваза был избран на польский престол в 1587 году. Сигизмунд соединял короны Польши и Швеции. Как он, так и его сыновья, Владислав и Ян Казимир, претендовали на шведский престол для того, чтобы продолжить династический союз Швеции и Польши. Со своей стороны шведские Ваза, предъявляли требования на польский трон. У Карла X были польские сторонники, включая бывшего канцлера Радзиевского, изгнанного из Польши. Протестанты в Польше и Литве прославляли шведского короля как освободителя. Вскоре аристократия Великой Польши и Литвы признала Карла своим королем. Литовцы поставили условие, что Карл должен будет защищать их от московитов. Это побудило бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма для защиты своих интересов послать войска в герцогство Прусское, Восточная Пруссия, которым он владел как вассал польского короля. Одно время казалось, что Польша перестала существовать как независимое государство король Ян Казимир бежал в селезию. Однако восстановление наступило так же быстро, как и падение. Большинство поляков было верными католиками, и они сплотились для защиты своей веры. Кроме того, как шляхта, так и крестьяне были возмущены высокомерным поведением и наглыми грабежами шведских войск в Польше. В декабре 1655 года королевские гетманы Потоцкий Иландс Коронский организовали Шлихетскую конфедерацию против шведов. Конфедерация пригласила Яна Казимира снова занять престол. Стефан Чернецкий принял на себя командование польской армией.